Глава 21. В мамин дом ей вернулась озадаченная. Она уже поставила цветы в вазу и хлопотала, заваривая чай. «Продолжим смотреть комедию или все же хочешь поговорить?» — спросила она. «Наверное, поговорить», — согласилась я. Мы уселись на кухне за чашечкой вкусного чая, и я рассказала все, как было. Про драку, про то, как Колин за меня вступился, за что пострадал. И про разговор, который я услышала. Я говорила долго и эмоционально, иногда даже слишком эмоционально. Некоторые излишние эмоциональные словечки мне не удавалось проглотить, прежде чем они срывались с моих губ. Но на этот раз обошлось без укоризненных взглядов. Мама молча дослушала меня до конца. Мой рассказ закончился вместе с чаем. Я оставила чашку и выжидательно посмотрела на маму. «Ну, и что скажешь?» «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» Удивилась она. «Как что? верить ему или нет?» Я практически не сомневалась, что она сейчас начнет меня убеждать, что такой прекрасный человек, как Джеймс Коллинс, никак не может оказаться лгуном. А даже если бы я оказался, ему надо дать второй шанс. А еще третий и четвертый. Не потому что она желает мне зла, а потому что очень уже хорошее впечатление он на нее произвел. А мы склонны прощать людям, которые нам симпатичны». Но мама сказала совсем другое. Это ты у себя? Спроси, веришь ты ему или нет. Боюсь, мое мнение здесь совершенно не важно. Я бросила на нее удивленный взгляд. То есть, ты ничего не посоветуешь? Вот еще. Как я могу советовать, если жить со всем этим тебе? Подумай. Я уже хотела возмутиться. Зачем было заставлять меня все рассказывать, если не собираешься советовать? Но потом решила, что она права. От того, что я проговорила все вслух, мне почему-то стало легче. И ком, который стоял в горле со вчерашнего дня, будто бы немного рассосался. «Ладно». Я обняла маму и чмокнула её в щеку. «Я пойду домой и буду принимать решение». «А ты зови уже Майлза с его бейсбольной вечеринки, корми обедом». «Он у тебя молодец и не заслужил таких страданий». Мама рассмеялась. «Я уверена, все будет хорошо». «Эх, везет же тебе, а вот я в этом совсем не уверена». Я добрела до автобусной остановки и прошла мимо нее. Мне нужно было прогуляться и привести мысли в порядок. Вспомнить все, что произошло за эти дни, все, что я знала о Джеймсе Коллинзе, и принять единственное верное решение. Кто-то в этой ситуации сказал бы «слушай свое сердце». И этот совет был бы откровенно плохой. Если бы я стала слушать своё глупое сердечко, которое начинает отчаянно трепыхаться всякий раз, когда я вижу Коллинза, и даже просто слышу его имя, то представляю, что бы оно сказала «Джеймс Коллинз убил 15 человек. Ты уверена, что тебе следует встречаться с таким парнем?» «Ну да, убийство — это очень, очень нехорошо, но Джеймс же такие красивые глаза, а значит, мы можем разобраться со всякими мелкими недоразумениями. Главное, чтобы мы были вместе». Представив это, я рассмеялась вслух. «Хорошо еще, что я иду по дороге одна, иначе меня приняли бы за сумасшедшую». «Значит, сердце надо заставить немного помолчать и включить мозги». Итак, мог бы Джеймс Коллинс так себя повести? Если вспомнить историю с белокурой феей, которая ломилась к нему в номер с шампанским, то ответ вроде бы как лежит на поверхности. Мог. С другой стороны, я вспомнила, как его приятель меня хватал, прижимал к стенке, рванул блузку, вспомнила, какой искренней ненавистью горели глаза Коллинза. Разве можно такое сыграть? И разве позволил бы он так со мной обращаться? Я была практически уверена, что нет ни за что. Теперь нужно себе представить, «Могло ли быть такое, что Стив Маккенни только притворялся, что говорил с Джеймсом?» Я остановилась посреди дороги. «А ведь могло. И запросто могло. Допустим, он случайно оказался в этом кафе. зашел перекусить. Негодяи тоже ведь едят. И аппетит у них всегда отменный. Их же не мучают угрызения совести». И тут увидел, что я летящей походкой направляюсь к двери, счастливая, улыбаюсь. И, разумеется, его это разозлило. План созрел мгновенно. Он дождался, когда я войду, повернулся ко мне спиной, чтобы я не заподозрила, что он меня видит, дождался, пока я сделаю заказ. Да, именно дождался. Не начал же он говорить с Джеймсом, пока рядом со мной была официантка или пока готовили мою какао? Нет, ему нужно было, чтобы я его услышала. И как только я разобралась с заказом, он устроил этот диалог. И говорил достаточно четко и громко, чтобы я расслышала каждое слово и, не дай бог, ничего не пропустила. Разве так разговаривают в кафе? Нет, люди стараются говорить потише, чтобы сохранить приватность своей беседы. Итак, кажется, я ответила на вопрос, верю ли я Джеймсу Коллинзу. Верю. Кажется, меня развели как дурочку, а я была готова упустить свое счастье. Вдали замаячила остановка. Очень вовремя. Теперь мне не было надобности прогуливаться. Нужно было побыстрее сесть в автобус и доехать до отеля. А там встретиться с лучшим мужчиной на свете, Джеймсом Коллинзом и попросить у него прощения пока он еще хочет меня прощать но был еще один человек с которым нужно было поговорить регина кажется у меня для нее неприятные новости ее новая влюбленность негодяй я просто обязана предупредить ее об этом автобуса пока не было и я набрала ее номер она ответила не сразу а когда ответила стало ясно регина плачет и кажется она немного не что тебе от меня надо?» Ее голос звучал враждебно. «Кажется, я не вовремя. Я даже немного растерялась, стоит ли сообщать плохие новости человеку, который без того расстроен. Что-то случилось?» Спросила я осторожно. «Ты! Ты случилось! Тебе что, не хватало одного мужика? Так еще и моего увела!» «Ты о чем, Регина?» Не поняла я, но в душе уже поселилось нехорошее предчувствие. О том, что у вас с новым боссом, Роман уже даже слепой бы увидел. Но, Стив, он-то тебе зачем? Ты решила коллекцию собрать? С чего ты это взяла? Ошарашенно проговорила я, но она меня перебила. Сначала ты поссорила его с лучшим другом. И он оказался на улице, буквально на улице. Регина истерично всхлипнула. И пришел ко мне с чемоданом жить. И все было бы хорошо, если бы не ты. Да что я сделала? «Все еще не понимала я. Он всю дорогу о тебе расспрашивал, чем увлекаешься, что любишь, куда ходишь. А вчера...» Она схлипнула. «Пришел и сказал. Я уже встретил ту, которую искал, а теперь уезжаю. Тебя, значит, встретил!» Регина горько разрыдалась. «Вот, значит, как. Он не случайно встретил меня в кафе. Нет. Он расспрашивал о моих привычках, он планировал эту месть. Вот же...» Цензурных слов для Стива Макини у меня не было. «Регина, я к тебе сегодня заеду и все тебе расскажу, все объясню, Все не так, как ты думаешь. И что, уехал? Так это хорошо, поверь мне, это очень хорошо. Ты даже не представляешь, насколько...» «Видеть тебя не хочу!» — всхлипнула Регина. «Послушай, мне очень нужно заехать в одно место, а потом сразу к тебе. Дождись меня». «Даже не приезжай, я нарочно уйду, чтобы только тебя не видеть». «А я все равно приеду», — твердо сказала я. «Тогда это...» — схлипнула Регина. — Привези тортик. Ванильный с вафельной крошкой. И вино! — Обязательно. Жди, скоро буду. Я положила телефон в сумку, потому что к остановке уже приближался автобус. Джеймса Коллинза в отеле я нашла очень быстро. Он был вовсе не в своем президентском люксе, а в кабинете. Только сейчас я заметила, что на двери поменяли табличку, и теперь на ней было написано «Мистер Джеймс Коллинз, владелец отеля». Я постучала и открыла дверь. В кабинете никого не было, а сам он сидел за столом и рассматривал бумаги. Неужели ему и правда нравится управлять отелем? Вот неожиданность. Когда я вошла, он не сказал ни слова, лишь поднял взгляд от бумаг и смотрел на меня напряженно, выжидательно. Вообще-то, я готовила долгую проникновенную речь с извинениями и прочим, но обстоятельства изменились. Неподалеку отсюда сидела несчастная Регина с разбитым сердцем и очень ждала торт, вино и меня, так что задерживаться было нельзя. Я подбежала к Джеймсу Коллинзу, обвела руками его шею и чемукнула в щеку. «Ты был прав, а я не права. Прости меня, пожалуйста, я тебя люблю». Протараторила я и уже хотела, не задерживаясь, выбежать из кабинета. главное это сказано, у нас все хорошо. А там Регина, остро нуждающаяся в тортике и вине». Но быстро убежать мне не дали. Джеймс Коллинз сгрёб меня в охапку и крепко прижал к себе. «А с этого момента, пожалуйста, поподробнее». Промурлыкал он мне в ухо, Я почувствовала, как по спине бежит волна горячих мурашек, а ноги подгибаются. Меньше всего мне сейчас хотелось выбираться из этих невыносимо сладких объятий. Я бы с удовольствием осталась и на практике выяснила, подходят ли поверхности в кабинете босса для бурного примирения влюбленных. Но, увы, долг зовет. Я не без труда высвободилась из кольца рук и сказала... Обязательно объясню в подробностях. Самых неприличных подробностях. Прямо сегодня вечером, ну но или ночью. А сейчас мне нужно кое-кого спасать. Я еще раз чмокнула его в щеку и поспешила выбежать за дверь, потому что если бы задержалась еще немного, то никуда не захотела бы выбираться. И никакие сострадания к ближнему и чувства долга уже бы не помогли.